«Вы меня, видимо, не так поняли». Криво усмехнувшись, я медленно встал со стула и подошел к окну, выглянув наружу. И с легкой усмешкой заметил под окном соседнего номера, в котором проживала леди Катани, парочку тех самых молодых дворян, которые с весьма недовольным видом сейчас прогуливались под этими окнами. «Конечно, я могу потребовать от вас хотя бы сто тысяч камней духа. Какие-нибудь древние и могущественные артефакты». Очень ценные ингредиенты. Только есть ли у вас все это? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Я уверен в том, что у вас есть деньги, например, на покупку той же пилюли молодости, а она вам все равно может понадобиться, когда ваша мать примет это противоядие. Пообещайте мне одно. Что это противоядие вы никогда не дадите в чужие руки. Оценщик есть в торговом доме «Мадар». Здесь. Сходите и проверьте пилюлю, если мне не верите. Но тому алхимику, который вас пытался использовать, я бы не доверял такие предметы. Поэтому постарайтесь сделать все правильно. И скажу сразу, в ближайшее время такую пилюлю вы не найдете. Поэтому не рискуйте, иначе лишитесь весьма ценной пилюли, на которую нужны такие ингредиенты, которые раздобыть будет невероятно сложно. Так что будьте осторожнее. «В ближайшее время я вам ничем больше помочь не смогу. Может быть, в будущем, когда-нибудь, мне понадобится помощь вашей семьи. И я надеюсь, что вы мне не откажете. Я не буду вас просить о чем-то нарушающем понятие долга и чести дворянского сословия. Так что можете на этот счет не переживать. Скорее всего, это будет простейшая просьба помочь мне в чем-либо. Я имею в виду в случае опасности моей собственной жизни – или жизни тех, кто мне будет дорог. Конечно, вы можете подумать, что этого для меня мало, но я так не считаю. Знаете, собственная жизнь бывает очень дорога, и все эти сокровища, которые можно со временем приобрести, ничем не помогут. Они будут бесполезны, когда есть шанс погибнуть. В такой момент будет сложно пытаться откупиться сокровищами. В такой ситуации может помочь именно дружеская помощь. И я хотел бы, чтобы у меня была такая возможность. К тому же, как я уже сказал, эту пилюлю я не изготавливал самостоятельно. И уже только поэтому, не считая нужным, просить за нее какие-то средства. Судя по всему, мои откровения, да и сам факт такого дарения, заставил этих благородных надолго задуматься. Потому что они действительно просто замерли на некоторое время. И только спустя несколько минут, словно все еще не веря себе, Молоденькая дворянка протянула вперед свои тонкие пальцы и аккуратно дотронулась до шкатулки, после чего медленно придвинула ее к себе. «Буду считать, что мы договорились», — медленно кивнул я, словно подтверждая тот факт, что она не ошиблась. «А на те средства, что вы привезли с собой, все-таки попробуйте купить пилюлю молодости. Я слышал, что в этот раз в продаже будут пилю, пилюли третьего». Вы сможете получить то, что вам нужно. И, пожалуйста, больше не делайте таких ошибок. Запомните навсегда основное правило. Любое отравление нужно лечить противоядием, не чем-то еще, а именно противоядием. Если вы будете совершать подобные ошибки, то рано или поздно просто подставитесь. Пилюля лечения применяется только после того, как вы вылечили отравление. Если же ваша мать медленно угасает, то это прямой признак наличия яда в ее организме. Чем бы вы ее после этого не лечили бы, яд будет оставаться в организме вашей матери и будет продолжать влиять на нее. Поэтому сначала избавьтесь от яда. И то, что я вам сказал про вашего алхимика, который так предосудительно себя повел, может сразу заявить о том, что он точно предатель» тем более старейшина ассоциации. Он просто не мог бы так поступить. Так что уже только поэтому я бы на вашем месте постарался избавиться от присутствия поблизости такого разумного. К сожалению, я не могу вам давать подобные рекомендации, так как не знаю всей ситуации, что у вас там случилось. Возможно, вы что-то скрыли или банально не захотели мне рассказать, и в данном случае я вас вполне понимаю. Кто я такой, чтобы доверить мне подобные секреты? Так что можете сейчас не переживать. Просто дайте мне обещание, что ответите на мою просьбу, когда мне нужна будет помощь. И все. Естественно, что они тут же поклялись мне в том, что помогут. К тому же сама леди Катань протянула мне своеобразную брошь, которая была явно довольно старой. Если вам будет нужна помощь нашей семьи, пришлите эту брошь. Или просто покажите ее кому-либо из представителей нашего государства». Тут же слегка краснее пояснила она мне свои действия. «Я уверена, что ее сразу же узнают, и мы ответим на вашу просьбу». После чего весьма аккуратно, буквально обняв двумя руками эту шкатулку с драгоценным для нее грузом, девушка спокойно поднялась, как бы заканчивая наш разговор. Затем мы спокойно раскланились друг с другом, и они покинули мою комнату. Я же в очередной раз тяжело вздохнул, внимательно разглядывая брошку». Просто мне не совсем нравился герб, который был на ней изображен. Ну, как «не нравился»? Просто мне не нравилось то, что там была изображена корона. Довольно большая корона с алмазами, вставленными в ее лучи. Это точно было довольно значимое высокородное семейство дворян. Надеюсь, хоть не королевское семейство. Задумчиво выдохнул я, медленно покачав головой. Мне только общения с венценосными не хватало, а то запишут меня в друзья королевской семьи, и те, кто хотел кого-то там убить, потом на меня начнут охоту. Все так же, продолжая покачивать головы, я спрятал эту брошку и принялся размышлять над тем, что случилось. Радовало меня только то, что фактически сразу после того, как мы закончили беседу, эти дворяне перестали мне досаждать. Я имею в виду тех самых молодых красавцев, которые выполняли при девушке роль стражников. Видимо, она сама их предупредила о том, что не надо мне мешать. Ну, что же, я не против. Мне так будет даже спокойнее. Конечно, наверняка найдутся и те, кто с радостью бы сейчас мешался в такое течение дел. Я видел это по их косым взглядам. Вот только запрет не даст им мне навредить. К тому же я заметил еще и то, что практически сразу после нашей беседы Сама эта молоденькая дворянка вместе со стариком и парочкой молодых дворян из сопровождения вышла прочь из гостиницы. Судя по всему, они все-таки решили последовать моему совету и прямо направились в отделение торгового дома «Мадар», чтобы оценить ту самую пилюлю, что я им предоставил. Ну что же, правильно. Если бы они этого не сделали, то я бы подумал, что они мне не поверили. А раз они все же пошли проверять то, значит, все в порядке. Их там наверняка успокоили. И Я это понял потому, что мне немного позже, уже в постели, радостно щебеча после некоторых ласк, рассказала молоденькая служанка. Она рассказала мне о том, что эта самая леди катание буквально сияла, когда вернулась в гостиницу. Значит, все получилось. Что тут скажешь? Прекрасно! По крайней мере, одной головной булья у меня будет меньше. К тому же не стоит забывать и о том, что и мне теперь спокойнее будет. Сейчас эта высокородная девчонка уверена в том, что я на их стороне. А союзники, тем более имеющие достаточно высокое положение, всегда могут пригодиться. Мало ли что может произойти в будущем. Я бы не зарекался от таких вещей. Никогда не стоит недооценивать потенциального противника, с которым ты можешь столкнуться. А такие должники в нужный момент ответят на мой призыв. Тем более, что я сразу дал им понять главное. Я не собираюсь просить их сделать что-то бесчестное. а Мне это ни к чему. Как я могу пытаться действовать подобным образом, если, по сути, сам бы никогда так не поступил? Значит, нужно быть внимательнее к таким вещам. Я же, наконец-то, мог начать отдыхать. И смог старательно перебрать все то, что уже пособирал в местных лавках так как понимал, что подобные вещи имеют определенное значение. Ко всему прочему, мне было необходимо выяснить, что еще может в ближайшее время мне пригодиться. Несмотря на то, что у меня при себе был простейший из имеющихся котлов алхимиков, я не собирался излишне рисковать и начинать варить те же пилюли. И все из-за того, что подобная активность тут же привлечет слишком много внимания ко мне лично. Я понимал, что в данном случае мне будет сложно попытаться объяснить, что именно я делаю. Тем более в гостинице. Все только по той простой причине, что в такие моменты любые алхимики обычно стараются рассказывать про самые невероятные проблемы, которые могут возникнуть у них при попытке изготовить те же пилюли. Я не просто так говорю об этом. Алхимики таким образом пытались защитить собственные интересы всего лишь рассказывая о том, что для полноценной работы им нужны особые условия и возможности. Естественно, что в этой ситуации может быть много различных нюансов, про которые не стоит забывать. Я тоже не собирался давать моим потенциальным врагам возможность снижать стоимость моих изделий. Ведь если я могу все эти пилюли делать буквально на коленке, то почему бы им не снизить расценки на мои изделия? поэтому у меня все было заранее подготовлено. К тому же сам процесс изготовления пилюль был не такой уж и простой, так как для него требуется полная самоотдача. И разумные, которые могут попытаться помешать мне в такой момент, банально испортит все и сразу. Так что в этой ситуации мне оставалось только проверить то, что у меня имеется, и уже только после этого постараться сосредоточиться на своих будущих действиях, И все из-за того, что на следующий день должен был начаться тот самый аукцион. Я же потратил достаточно много времени, выслушивая откровения этой молоденькой девушки. Надо сказать, что она была достаточно умна. Ведь каким-то образом леди Катани все-таки поняла главное. Мне не надо лгать. Мне нужно говорить правду. Если бы она постаралась бы мне хоть в чем-то солгать но в данном случае я бы просто покачал головой и заявил бы, что в сложившемся положении ничем не могу ей помочь. Все остальное уже не имело бы значения. Однако она решила откровенно рассказать мне о том, что случилось с ее матерью, а также и о том, какие проблемы возникли у ее семьи. А это далеко не шутки. Видимо, она достаточно умна, наблюдательна и хитра. Иначе бы она вряд ли смогла просчитать подобное действие. Откровенность за откровенность. Если бы она попыталась схитрить, то я никогда не стал бы ей помогать, так как понимаю, что если человек лжет в чем-то одном, так какой мне смысл кому-то помогать? Пусть сами бы себе и помогали. Однако факт остается фактом. Она решила действовать откровенно. И когда говорила мне все это, то я сам четко видел, как дрожат ее пальцы. Знаете, я уже заметил один очень важный факт. Человек, который привык врать, контролирует такие эмоции. Он может даже слезы на глаза выпустить, может дрожать подбородком. Но пальцы... Пальцы всегда выдают лжеца. Если такой индивидуум привык лгать, то пальцы будут достаточно спокойны. Тут же я видел все эмоции, как на ладони. Видимо, девушке было тяжело даже вспоминать все это. В данном случае я все понимаю». И поэтому и пошел ей навстречу. Конечно, можно было бы заработать куда больше, если бы я выставил эту пилюлю на продажу на аукционе. Но и тут есть некоторые мелочи, на которые следовало бы обратить внимание. Дело в том, что это была пилюля именно противоядия. В последнее время такие товары особым спросом не пользуются, и вряд ли бы ее кто-то купил бы достаточно дорого. Да, она высокого ранга и достаточно ценная, И тут даже никак не поспоришь. Только вот это был весьма специфический товар, на который нужен отдельный покупатель. Да, тот же самый император Шакин мог бы приобрести такую пилюлю, так как у него жизнь довольно сложная. И там можно ожидать чего угодно. Вот только он не стал бы слишком задирать цену. Это не пилюля укрепления ядра такого уровня, за которую те же самые представители сект будут готовы горло перегрызть. Это другой товар, хотя и очень ценный, но факт остается фактом. По сути, я получил будущих союзников, которые явно не забудут подобные услуги. Ведь тот факт, что она дала мне не только слово, но и своеобразный пароль в виде той самой броши, имевшей отношение к их семье, уже говорил о многом. Эту брошь я сразу же убрал подальше, так как понимал, что этот предмет достаточно ценный и даже старинный. Возможно, это реликвия ее семьи. Может, когда-нибудь я эту брошь просто верну данной девушке, когда пойму, что пользы особой она мне уже не принесет. Это сейчас у меня жизнь была довольно сумбурная, поэтому приходилось переживать за собственную шкуру. За всеми этими размышлениями я даже не заметил, как наступил вечер, и молоденькая служанка, та самая, которая немного позже старательно согревала мне постель, принесла ужин а также рассказала мне все последние сплетни. За эту ночь я достаточно спокойно выспался. Хотя меня все же немного настораживали мерные шаги патруля из тех самых дворян, которые все еще ходили под окнами. Ну, а что эти ребята хотели? — Как там издревле говорили на земле? — Назвал загруздем, полезай в кузовок. По сути, назвавшись охранниками этой девушки, они должны были прекрасно понимать, что охранять придется по-настоящему — Они так, как они привыкли, благодаря чему даже мои окна оказались под своеобразной охраной, что тоже было отнюдь не шуткой.